«Прощение!» Вновь послышался сиплый голос Харуюки. «Нет вам прощения! Я убью вас! Убью вас всех! Я буду убивать вас, пока у вас не кончатся бирспойнты, и вы не исчезнете из ускоренного мира!» Ледяное пламя, бушевавшее внутри, давило на него, предвкушало момент, когда ему дадут волю. В этом огне плавилась и ярость, и ненависть, сливаясь в единый позыв, пылающий голубым огнём. «Вы ведь сами желаете этого, не так ли? Конфликты, войны, а в конце – исчезновение всего и вся, даже вас самих и этого мира. Что ж, я исполню ваше желание. я сотру вас. В доносившихся из-под визора словах уже трудно было признать голос Харуюки. Мощный, резонирующий голос создания, смешавшего в себе ярость зверя и хладнокровность стали. Но не только их. Вдали, в самой глубине... Тихо звучал ещё один голос. Этот горестный, печальный голос отчаянно пытался заговорить с ним, но не успел харуюки расслышать его, как шесть аватаров под ним вновь вскинули правые руки. Хотя харуюки и отразил их единую инкарнационную атаку одним взмахом клинка, их действия не отличались ничем. Но они не казались уверенными в своих силах. Скорее, они выглядели так, словно все их чувства были настолько истерзаны, что они уже не могли чувствовать даже уверенности. Вместо них самих на Харуюке с ненавистью глядели врезанные в их тела паразитирующие АСС-комплекты, глаза, истекающие тёмно-красной аурой. Вязкая аура на руках аватаров начала становиться гуще, затем она собралась у ладоней и заискрилась. В этот раз их атака обещала быть гораздо сильней. Перед глазами Харуюки вновь высветился анализ готовящейся атаки. Вновь дальнобойная инкарнационная атака, но её траектория заметно отличалась. Отчётливая красная линия на полпути становилась мутной и размывалась в воздухе, словно пытаясь закрываясь накрыть собой всё пространство вокруг Харуюки, а значит ДАРКШОТ! Названия техник раздались настолько синхронно, словно всеми аватарами управлял один человек. Чёрные лучи вырвались из их ладоней и, оставляя в воздухе маленькие брызги, надвигались на Харуюки. Но в отличие от предыдущей атаки, они летели не по прямой. Они то и дело извивались, явно намереваясь атаковать Харуюки с разных сторон. Харуюки молча расправил стальные крылья и резко отлетел вправо и вверх. Лучи тут же повернули в его сторону. Это действительно самонаводящаяся атака. В отличие от прошлых лучей, эти не соберутся в одну точку, где их можно будет отбить взмахом клинка. «Можно попробовать отбить какой-то один, но тогда Харуюки поразили бы остальные 5. Призыв брони восстановил потрёпанное в ходе битвы суд Судзаку здоровья и пять лучей не смогли бы прикончить Хоруюке, но нанесли бы значительный урон. Хоруюке резко свернул влево, начиная лететь по кругу, но чёрные лучи, излучающие бездонный голод, продолжали его преследовать. Как бы быстро он не летел, они не упускали его из виду. Возможно, он смог бы стряхнуть их с себя, улетев вдаль. Но это было бы равносильно бегству с поля боя. Побег не входил в его планы. Поэтому Харуюки резко затормозил, завис в воздухе и развернулся. Причудливо переплетавшиеся лучи продолжали лететь в него. На лицах стоявших на земле аватаров проскочили вялые улыбки. Им явно казалось, что Харуюки сдался. И Харуюки, словно отвечая им тем же, холодно улыбнулся в ответ. Он скрестил руки у груди, продолжая сжимать правой рукой меч, и горделиво выпятил грудь, продолжая внимательно следить за инкарнационными снарядами. Он продолжал висеть на 30-метровой высоте и ждать, пока лучи подлетят к нему. «Ближе! Ещё ближе!» И за мгновение до того, как они пронзили бы его тело, он кратко шепнул «Флэш! Бринг!». Послышался резкий вибрирующий звук, и Сильвер Кроу, вернее, шестой хром-дизастер, исчез. Сбившиеся с цели лучи какое-то время кружились на одном месте, а затем сдались и разлетелись, кто в небеса, кто в вокруг здания, пробивая в них дымящиеся дыры». Харуюки тем временем успел материализоваться совсем рядом с владельцами АСС-комплектов и зловеще сверкал тёмно-серебряной броней. Мгновенный скачок. Этот спецприём принадлежал древнему Бёрстлинкеру, тому самому, что исказил облик судьбы, одного из семи артефактов превратив его в бедствие. В проклятую бронё. Спецприём превращал его тело в частицы света и моментально переносил их вдаль, это был практический телепорт. Харуюки не знал даже имени того Бёрстлинкера, он знал о нём лишь из обрывочных воспоминаний, оставшихся после того таинственного сна, что он видел в Имперском замке. Он не помнил даже того, как он выглядел, и уж тем более не должен был помнить, какими техниками тот обладал. Но при этом он «знал» эту технику. Он просто знал, что может её использовать. Один из владельцев комплектов, тускло-коричневый аватар с пушечными стволами вместо пальцев, изумлённо посмотрел на Харуюки. «Дарк!» – начал он, вскидывая правую руку – Но рука, не останавливаясь, продолжила двигаться вверх, а затем и вовсе начала заваливаться назад, что явно казалось невозможным. А в следующее мгновение по плечу аватара пробежала блестящая хромированная линия. Рука откололась и с шумом упала на землю города демонов. Харуюки успел отрубить эту руку так быстро, что взмаха меча никто и не заметил. Подобно мгновенному скачку, Харуюки никогда не владел подобной техникой. В отличие от Такуму, Сиан пайла Харуюки не занимался в секции Кенда, и в ускоренном мире сражался исключительно голыми руками. Он не умел не то что правильно размахивать мечом, он не знал даже того, как его правильно держать. Но причины происходящего были ему уже совершенно безразличны. Его сознание наполняли лишь яростные позывы разрубить стоящих перед ним врагов, изгнать их из этого мира. тёмно коричневый аватар осмотрел упавшую на землю руку, и на лице его, наконец, появилась гримаса страха. «Да кто ты такой? Что это за сила?» Донесся голос из-под маски с большими круглыми глазами. Похоже, что боль от раны дошла до его тела, и аватар схватился за обрубок левой рукой. На его страдания указывало и то, что и свет глаза АСС-комплекта начал неровно мерцать. Но тут комплекты стоящих за ним аватаров уверенно вспыхнули. Они словно делились энергией с коричневым аватаром, и комплект в его груди вновь ярко загорелся. Похоже, что все они, как выражался Такому, состояли в одном кластере. Клонированные АСС-комплекты были генетически близки друг к другу и обладали взаимной связью, напоминавшей связь между братьями или родителями и детьми. Однако их связь была временной и сугубо практической, и потому не была достойна называться узами. И вновь доказательством этому служило то, что они безжалостно расправились с буш-утаном, входившим в тот же самый кластер. Узы. Как только это слово пришло на ум Харуюки, он ощутил в глубине своей души острый зуд. Это ощущение пронзило его, словно луч света, загоревшийся в кромешной тьме. Далёким эхом раздался чей-то голос. «Вспомни! И у тебя! Должны быть важные узы!» Но в следующий миг с новой силой вспыхнула ярость, заглушив и свет, и голос. Белый буран наполнил его тело, и Харуюки прошептал коричневому аватару перед собой. «Мне незачем представляться! Вы всё равно сейчас сгинете!» «Рано! Радуешься!» В самой глубине линз загорелся красный огонёк. Глаз в его груди пульсировал одновременно с комплектами остальных аватаров. Похоже, что он уже забыл о боли, вдвое более сильный, чем на обычном дуэльном поле. Коричневый аватар убрал левую руку от раны и подал обрубкам правый знак, Тут же остальные пятеро аватаров обступили Харуюки. Судя по всему, коричневый аватар – лидер их группы. Но теперь, когда тот остался без руки, основная угроза будет исходить не от него. Харуюки механически решил, что расправится с ним следующим ударом и попытался развернуться. Но вдруг что-то остановило его ноги. Он посмотрел вниз и увидел, что ноги его погрязли в мерцающей зелёной жидкости, из которой торчали ухватившие его за лодыжки руки. Этот приём чем-то напоминал обездвиживание, особенность уровня кладбища. Но это было не оно. Жидкость, из которой к нему тянулись руки, истекала из аватара слева. Харуюки встретился с ним взглядом и увидел ухмылку на овальной маске. Это Оливграб. Харой Юки с безразличным видом вонзил клинок, который всё это время держал в правой руке, вздерживающей его руки. Но металл лезвия не встретил никакого сопротивления и не нанёс никакого урона, просто погрузившись в них. Похоже, что в своём текущем состоянии руки не только крепко держали свою цель, но и обретали неуязвимость к физическим атакам. Анализ атаки же не сработал потому, что всё это время Харуюки не сводил глаз с коричневого аватара. Окружившие пойманного Харуюки аватары дружно вскинули левые руки, кроме, естественно, Олива. Они сжали кулаки, и их тут же накрыла плотная чёрная аура. Ха -ха -ха -ха, мы выжмем и твои очки тоже!» Скрипучим голосом произнёс коричневый аватар. И вот теперь перед глазами Харуюки побежал текст. Анализ атаки – инкарнационная техника. Тип – увеличение силы удара. Атрибут – энергия пустоты. Уровень угрозы – 30. Вместе с ним появились и предполагаемые траектории. Пять красных линий, тянущихся от аватаров к Харуюки. Все они занесли левые руки и бросились вперед с криком. ДАК Вперёд полетели прямые удары левыми кулаками, словно выжигающие собой виртуальный воздух. Какой бы крепкой ни была броня, пять инкарнационных техник типа увеличения силы удара одновременно нанесли бы ей значительный урон. Но Харо Юки лишь хладнокровно смотрел на приближающиеся кулаки. Инкарнация увеличивала только силу удара, их скорость так и осталась на совершенно начальном уровне. Для Харуюки, тренировавшегося уклоняться от снайперских выстрелов красных аватаров, они казались до доунылого медленными. Он вновь позволил им подлететь поближе, а в последнюю секунду прошептал «Флэш! Блинг!» Вновь послышался глухой вибрирующий звук, и тёмно-серебряный аватар исчез. Руки олив Олифграба, державшие его за ноги, чётно ухватились за воздух юки, продолжая уверенно стоять на ногах, телепортировался на три метра назад. На его глазах кулаки пяти аватаров неслись друг к другу на такой скорости, что их было уже не остановить. Казалось, что грохот сотряс весь мир. На мгновение все вокруг накрыла тьма черного взрыва. Во все стороны хлынула плотная тёмная энергия. Но Хоруюки устоял, лишь немного отведя взгляд. Когда дым рассеялся, пять стонущих аватаров уже повалились на землю. Все они лишились левых рук, и раны выглядели так, словно их буквально разорвало. Боль, которую они испытывали, не шла ни в какое сравнение с отрубанием рук острым клинком. Не может... Ошарашенно обронил Оли в граб, но Харуюки даже не посмотрел в его сторону и зашагал вперёд, после чего прижал одного из лежавших на земле аватаров правой ногой. Это был их лидер, аватар в красно-коричневой броне. Но теперь у него нет рук, а значит и возможности применять как тёмный удар, так и тёмный выстрел». Он не мог даже говорить, лишь моргал светом своих глаз. Харуюки глухо прошептал ему «Ты дважды попался на один и тот же трюк!» Они дважды позволили Хоруюке избежать их атак мгновенным скачком. Вершина глупости. Особенно с учетом того, что с момента прошлого уклонения не прошло и суток. Все противники, с которыми Хоруюке сходился в частных битвах, смогли бы понять, что к чему, еще в тот момент, когда он уклонился от лучевой атаки, и стали бы действовать по-другому. Так поступил бы и Эш-роллер. Эш наверняка сожалел о том, что его одолели противники, утонувшие в могуществе легкой силы и полагающиеся на численное превосходство. Когда Харуюки подумал об этом, он вновь ощутил в глубине своей души зуд, но он тотчас же вновь обратился в глухой гнев. Скорее всего, Эш-роллер сейчас призраком наблюдал за происходящим и ждал окончания таймера воскрешения. Но Харуюки, ничуть не задумываясь о том, какие сцены разворачивались перед глазами Эша, начал прижимать к земле когтистую правую ногу. Он ощутил своей стопой биение паразитирующего на груди аватара АСС-комплекта. Из рта же его вырвался теперь уже отчётливо болезненный вопль. Он корчился, словно пытаясь ухватиться за землю отсутствующими руками, а зазубренная поверхность брони продолжала впиваться в его тело. Наконец броня аватара пошла трещинами, из которых выплеснулись алые спецэффекты. Озлобленный Харуюки продолжал садистским способом опустошать шкалу здоровья своего врага.